Как и некоторые другие эмигранты, Зомер всегда носил ее при себе, на тот случай, если попадет в лапы гестаповцам. Он знал, что не выдержит пыток и хотел иметь возможность умереть тотчас же. А умер во сне. Мне он завещал, кроме паспорта, свою одежду, несколько литографий и коллекцию ковровых лоскутов, которую мне надлежало продать, чтобы выручить денег на погребение. Сохранил я и капсулу с ядом, и паспорт. Зоммера похоронили под моим именем. А еще я сохранил всего один маленький ковровый лоскут, кусочек бордюра с уголком голубой, мехрабной ниши, такой же голубой, как августовское небо над Парижем и как ковер, что я нашел у Сильвера. А капсулу я еще долго с собой таскал и выбросил в воду лишь в тот день, когда мы прибыли на Эллис-Айленд. Хотел избавить себя от лишних расспросов таможенников. С паспортом Зоммера я в первые недели чувствовал себя довольно странно, словно покойник в отпуску, а потом привык понемногу. У себя в гостинице я застал необычную картину. Плюшевый будуар был празднично освещен. В углу возле пальмы и цветов в горшках стоял большой стол, за которым собралось весьма пёстрое и оживлённое общество. Верховодил всем Рауль. В бежевом костюме он огромный, важно поблескивающий жабой, восседал во главе стола. К немалому моему изумлению, стол был даже накрыт белой скатертью, а гостей обслуживал официант, которого я прежде никогда здесь не видел. Рядом с Раулем сидел Мойков, напротив них Лахман возле своей пассии Риканки. Разумеется, и мексиканец был здесь же, в розовом галстуке, с неустанно шныряющими глазами и каменным лицом. Помимо них две девицы неопределенного возраста, от тридцати до сорока, испанского вида, темноволосые, смуглые, яркие, молодой человек с завитыми локонами и неожиданно низким басом, хотя напрашивалась скорее сопрано. «Графиня» в неизменных серых кружевах и по другую сторону от Мойкова Мария Фиола. «Господин Зоммер!» — вскричал Рауль. «Окажите нам честь!» «А по какому случаю торжество?» — спросил я. «День рождения, получение гражданства» «Выигрыш в лотерею! Ничего подобного! Просто праздник человечности!» «Посидите с нами, господин Зоммер!» — воззвал ко мне Рауль, уже не без труда ворочая языком. «Это один из моих спасителей!» — объяснил он белокурому обладателю баса, указывая на меня. «Пожмите друг другу руки!» Этот Джон Болтон!» Вместо ожидаемого энергичного рукопожатия... Я ощутил в ладони нечто вроде тухлой форели. — Что желаете выпить? — наседал Рауль. — У нас есть все, что душе угодно. Скотч, бурбон, водка хлебная, кока-кола и даже шампанское. Как вы тут сказали, когда сердце мое исходило печалью, все течет, ничто не вечно под луной, стареет и еврей молодой, и любовь стареет. — Все течет, как это верно сказано. Так что вам угодно выпить? Рауль императорским жестом подозвал официанта. «Альфонс — Альфонс! Я подсел к Марии Фиоле. А что пьете вы? — Водку, — ответила она радостно. — Хорошо, мне тоже водки, — сказал я Альфонсу, чье крысиное личико выжидательно смотрело на меня мутными усталыми глазками. — Двойную! Гаркнул Рауль, слегка покачнувшись. «Сегодня все вдвойне!» Быстро же его скрутило. «Удар молнии!» «То есть любовь с первого взгляда», — деловид пояснила Мария. «И, как всегда, поразил только одной из сторон. Другая об этом даже не догадывается». «Когда вы вернулись?» — спросил я и посмотрел на нее на всеобщем испанском фоне, и в ней вдруг тоже появилось что-то испанское. — Позавчера. — И снова идете на съемки? — Сегодня нет. — А что? — Хотели пойти со мной? — Да. — Наконец-то хоть одно внятное слово в этом царстве всеобщей умиленности. — Ваше здоровье! — И ваше всеобщее здоровье! — Салют, салют, салва! — заорал Рауль со своего места чокаясь со всеми подряд. «Твое здоровье, Джон!» Он попытался встать, но его качнуло назад и бросило обратно в троноподобное кособокое кресло, которое угрожающе затрещало. Наряду с другими своими уродствами будуар был частично обставлен такими же вот чудовищами в новоготическом стиле. «Сегодня вечером», — шепнул мне Лахман. Я подпою мексиканца. Он-то думает, что я пью текилу наравне с ним. Но я подкупил Альфонса, официант, и он подает мне только воду. А твоя пассия? Она ничего не знает. Все получится само. На твоем месте я бы спаивал ее. Ведь это она не хочет. «Мексиканец-то вроде не против, ты же сам говорил!» На секунду Лахман задумался. «Неважно», — заявил он затем, отметая все сомнения. «Надо только страстно желать, тогда ни одна не устоит», — засипел он мне в ух. «Это как закон сообщающихся сосудов. Чувство передается другому постепенно, как медленный удар молнии» своего рода перетекание космической энергии.